Глава девятнадцатая, в которой граф де Море берется доставить в Пеньерольскую крепость Мула и Миллион. Узнав, чем закончился поход Латиля, Ришелье пришел в ярость. Подобно Этьену, он нисколько не сомневался, что герцога Савойского своевременно предупредили. Но кто мог его предупредить? Кардинал посвятил в свои планы только одного человека — герцога де Монморанси. Неужели он известил Карла Иммануила об опасности? В таком случае у этого потомственного дворянина были весьма своеобразные представления о чести. Подобное благородство по отношению к врагу граничило с изменой своему королю. Ришелье ничего не сказал капитану о своих подозрениях, зная, насколько тот предан герцогу де Монморанси и графу де Море. Капитан рассказал кардиналу обо всем, что видел, И в том числе о том, что заметил юного всадника лет 17-18 в большой фетровой шляпе с ярким пером и в синем или черном плаще. Когда кардинал остался один, он потребовал сообщить ему, кто из часовых был накануне в карауле от 8 до 10 часов вечера. Никто не мог покинуть Сузу или проникнуть туда, не зная пароля, который в ту ночь гласил «Суза и Савоя». Между тем, этот пароль был известен только командирам – маршалам де Креки и де Лафорсу, графу де Море, герцогу де Монморансе и другим. Ришелье созвал часовых и принялся их расспрашивать. Один из солдат заявил, что видел юношу, похожего на человека, описанного кардиналом. Но он покинул Сузу не через итальянские ворота, а через французские, правильно отозвавшись на пароль. То, что всадник выбрал французские ворота, ни о чем не говорило. Оказавшись за пределами города, он мог обогнуть крепостную стену и поехать по итальянской дороге. Действительно, вскоре были обнаружены конские следы. Молодой человек в самом деле следовал по этому маршруту. Выехав через французские ворота, он обогнул город и в четверти лья от Сузы свернул на итальянскую дорогу. Ничто больше не удерживало кардинала в Сузе. Накануне он объявил Виктору Амедею войну. Около десяти часов утра, когда расследование было закончено, барабаны трубы подали сигнал к началу похода. Перед кардиналом прошли четыре корпуса под командованием господина де Шомберга, господина де Лафорса, господина де Крыки и герцога де Монморанси. Среди офицеров, окружавших решелье, находился Латиль. Как обычно, за господином де Монморанси следовала пышная свита из дворян и пажей. Среди них был и Гюлюар, верхом на черной лошади. На его голове красовалась фетровая шляпа с алыми перьями. Когда юноша проезжал мимо, решелье коснулся плеча Латиля. «Возможно», — ответил капитан, явно не настаивая на своем мнении. Ришелье нахмурился, грозно посмотрел в сторону герцога и, пустив свою лошадь вскачь, занял место во главе колонны. Впереди на него располагались только разведчики, которых в ту пору называли пропащими ребятами. Кардинал облачился в свой обычный военный наряд. На нем была кираса, а под ней камзол цвета палой листвы, украшенный тонкой золотой вышивкой, поскольку в любую минуту французы могли столкнуться с неприятелем. Ришелье прикрывали двое пажей. Один из них нес его шлем, а другой — латные рукавицы. Еще два пожа, ехавшие по бокам кардинала, держали за поводья первоклассного скакуна. Квуа латилем, то есть капитан и лейтенант гвардии Ришелье, шагали позади него. Через час французы подошли к небольшой реке, глубину которой тщательно измерили накануне по распоряжению кардинала. Поэтому Ришелье без колебаний первым направил свою лошадь в воду и первым благополучно добрался до противоположного берега. В то время как армия переправлялась через реку, хлынул сильный дождь, но кардинал продолжал свой путь, не обращая никакого внимания на ливень. Какой-то солдат, не ожидавший трудностей, принялся роптать, посылая кардинала ко всем чертям. «Ну вот!» — воскликнул Ришелье, обращаясь к Латилю. Ты слышишь, Этьен? Что, монсеньор? Да то, что эти мерзавцы говорят обо мне. Полно, монсеньор, произнес Латиль со смехом. Когда солдату плохо, он всегда посылает своего командира к дьяволу, но дьявол бессилен перед князем церкви. Возможно, когда на мне красная мантия, но никогда на мне цвет его величества. Пройдите по рядам, Латиль, и посоветуйте солдатам быть благоразумнее. Латиль прошелся по рядам, а затем вернулся к кардиналу. «Ну как?» — спросил Ришелье. «Ну что ж, монсеньор, солдаты постараются набраться терпения». «Ты сказал, что я ими недоволен». «Я не стал этого делать, монсеньор». «Так что же в таком случае ты им сказал?» «Я сказал, что ваше высокопреосвященство признательно им за то, что они стойко переносят тяготы пути, и когда мы окажемся в Риволе, каждый получит двойную порцию вина». Кардинал на миг закусил свой ус, а затем сказал «Должно быть, ты поступил правильно». Действительно, ропот прекратился. К тому же погода стала проясняться. Французы шагали без остановок и прибыли в Риволе около трех часов дня. «Ваше Высокопреосвященство доверяет мне раздачу вина?» — спросил Латиль. «Ну, Раз уж ты обещал этим бездельникам двойную порцию, придется так и сделать. Но все должно быть оплачено наличными. Я не возражаю, монсеньор, но чем платить? Да, нужны деньги, не так ли? Кардинал остановился, вырвал из своей записной книжки листок и, положив его на сидельную луку, написал: Казначею выдать господину Латилю тысячу ливров, а господину Латилю отчитаться передо мной за эту сумму. Ришелье поставил внизу свою подпись. Капитан взял бумагу и удалился. Когда армия вошла в риволи, солдаты увидели у каждых из десяти ворот винную бочку с пробитым верхом, а также множество стаканов на столах. Они встретили эту картину с молчаливым одобрением, но вскоре принялись выражать свою радость более бурно. Латиль подошел к кардиналу под звуки этих криков и спросил. «Итак, монсеньор, итак, Латиль, я полагаю, что ты знаешь солдат лучше меня?» «Эх, ей-богу, каждому свое! Я лучше знаю солдат, так как жил среди солдат, а ваше высокопреосвященство лучше знает церковников, так как вы жили среди церковников». «Латиль!» — воскликнул Ришелье, положив руку на плечо авантюриста. «Если бы тебе доводилось общаться с духовными лицами столько же, сколько с солдатами, ты усвоил бы одну истину. Чем дольше человек живет среди духовных лиц, тем хуже он их знает». Когда армия подошла к замку Риволи, Ришелье собрал главных военачальников и сказал, «Господа, я полагаю, что замок достаточно велик» и каждому из вас найдется в нем место. Впрочем, господин де Монморанси и господин де Море, уже гостившие здесь у герцога Собойского, наверное, не откажутся быть нашими квартирмейстерами. Затем он прибавил, через час у меня состоится совет, постарайтесь прийти, предстоит обсуждение важного вопроса. Маршалы поклонились кардиналу и пообещали явиться на встречу в точно указанное время. Час спустя семь командиров, входивших в состав совета, сидели в кабинете герцога Савойского, покинутом им накануне. Это были герцог де Монморансе, маршал де Шомберг, маршал де Крики, маршал де Лафорс, маркиз де Туара, граф де Море и господин Дорьяк. Кардинал встал, жестом призвал всех соблюдать тишину и, опершись обеими руками на стол, начал заседание. «Господа», — сказал он, — «дорога на Пьемонт перед нами открыта. Эта дорога пролегает через сусский проход, завоеванный некоторыми из вас ценой собственной крови. Однако, когда имеешь дело с таким ненадежным человеком, как Карл Эммануил, одного прохода недостаточно. Нам потребуется два прохода. Вот мой план компании». Прежде чем нанести удар по Италии, я хотел бы на всякий случай, ввиду нашего отступления или, напротив, для переброски новых частей, установить связь между Пьемонтом и Дофине путем захвата Пеньерольской крепости. Как вы помните, господа, слабохарактерный Генрих III уступил ее герцогу Савойскому. Ганзага, герцог Неверский, отец того самого Карла, герцога Монтуанского ради которого мы совершили переход через Альпы, исполнявший обязанности коменданта Пиньероля, а также командующего французской и итальянской армиями, употребил весь свой ум и все свое красноречие, чтобы отговорить Генриха III от столь опрометчивого решения. Но все его усилия были тщетны. Можно подумать, что благоразумный и храбрый герцог Неверский предвидел, что когда его сын станет герцогом Монтуанским, он окажется под угрозой лишиться своих владений из-за отсутствия открытого прохода для французской армии. Видя, что король упорствует в своем решении, Ганзага попросил разрешения сложить с себя полномочия коменданта Пеньерольской крепости до ее передачи герцогу Савойскому, не желая, чтобы потомки заподозрили его в том, что он согласился на это или способствовал делу, противоречащему интересам государства. Так вот, господа, нам предстоит возвратить пеньерольскую крепость французской короне. Вопрос лишь в том, как мы возьмем пеньероль, силой или хитростью. Если мы выберем силу, нам придется потратить немало времени и пожертвовать множеством солдат. Поэтому я отдал бы предпочтение хитрости. Филипп Македонский Говаривал, что на свете не существует неприступных крепостей, коль скоро туда может войти мул, нагруженный золотом. Мул и золото у меня имеются, но нет человека, или точнее средства, чтобы доставить их в пеньероль. Помогите мне, и в обмен на ключи от крепости я заплачу миллион. Как обычно, каждому из присутствующих было предоставлено ответное слово в порядке старшинства. Каждый попросил сутки на размышления. Граф де Муре был самым молодым среди членов совета и, следовательно, должен был говорить последним. Следует заметить, что от молодого человека не ждали чего-то особенного. Поэтому все очень удивились, когда он поднялся и, поклонившись кардиналу, заявил, Пусть ваше высокопреосвященство держит мула и миллион наготове. Я берусь доставить их в крепость не позднее, чем через три дня.